Глава двенадцатая. Утро следующего дня началось с нецензурной брани молодого конвоира, обнаружившего мертвое тело, и безразличного ко всему сержанта, который молча выслушал историю о свалившемся ночью снар Александрове, недоверчиво поглядел на Егора и сделал очередную пометку в своих талмудах. Судя по его безразличию, никакого ЧП не произошло. Расследования этого случая не будет — и вряд ли кто-то понесет за это наказание. Егора такая ситуация вполне устраивала. Огорчало только соседство с двумя трупами, которые никто не удосужился забрать. Но Егор надеялся, что рано или поздно кто-то все же озаботится этим вопросом. Так, в общем, и произошло. Во время долгой стоянки на каком-то полустанке мертвые тела вынесли, и Егор остался единственным пассажиром этого полукупе. Он, глядя на давку, царившую в соседней общей камере, почему-то решил, что ему подкинут новых соседей, но ошибся. Скорее всего, начальник караула решил не повышать смертность в этой несчастливой клетке, и остаток пути Егор провел с относительным комфортом. Прислушиваясь к разговорам своих невольных попутчиков, Егор узнал, что этапируют их в Саратов, и что ехать предстоит еще пару дней. Они ошибались. Частые остановки и длительные стоянки существенно увеличили время в пути. Суточный рацион был довольно скудным, кусок черного хлеба и в вобла или пол селедки на целый день. Водой поели всего один раз, но вдоволь. Егор, по примеру остальных арестантов, селедку есть не стал, а постарался аккуратно завернуть ее в чистую трепицу, найденную в вещах Александрова. Оставалась, конечно, вероятность того, что она попросту протухнет, но мучиться целый день жаждой не хотелось. Наконец... Они все же добрались к месту назначения и их начали в обратном порядке перегружать в автозаки, на сей раз оборудованные тесными узкими клетками из мелкой металлической сетки. В первое время Егор настороженно наблюдал за своими новыми соседями, справедливо ожидая от них каких-нибудь неприятностей, но на него не обращали никакого внимания, и он слегка успокоился. Массивное серое каменное здание бывшей губернской тюрьмы, построенное более ста лет назад за чертой города, теперь уже располагалось, если и не в самом центре, то уже и не на окраине. По меркам тех лет трехэтажный корпус отвечал всем требованиям. Стены толщиной с целый метр, караульные башни, высокий деревянный забор, паровое отопление, водопровод и тщательно продуманная система естественной вентиляции, которая, впрочем, не избавляла от характерного тюремного запаха. После завершения строительства тюремный комплекс выглядел на фоне окружавших его одноэтажных деревянных домишек грандиозно и монументально, и долгое время оставался одной из главных достопримечательностей Саратовской губернии. В огромную камеру, рассчитанную, наверное, человек на 40 или 50, набилась, пожалуй, целая сотня. Небольшая группа вновь прибывших сгрудилась на входе, опасливо поглядывая на своих новых сокамерников. В основном политические. — решил про себя Егор, с интересом рассматривая контингент. От небольшой группы заключенных, державшейся несколько обособленно от остальных, отделился один персонаж и, чуть ли не пританцовывая на ходу, приблизился к ним расхлябанной походкой уверенного в себе блатаря. Остановился, внимательно оглядел их плотоядным взглядом хищника, понимающего, что загнанной жертве деваться некуда, и, безошибочно выделив Егора из толпы, поманил его к себе пальчиком. «Начинается» обреченно подумал Егор, протискиваясь в первый ряд. Он уже приблизительно прикинул количество блатных в этой камере и прекрасно понимал, что шансов справиться с ними в одиночку нет никаких. Позвавший его, худой, стриженный парнишка, скорее всего, ровесник Егора, с улыбкой пробежался взглядом по его шинели и двум мешкам, доставшихся в наследство от убиенных соседей по этапу, внимательно осмотрев новые хромовые сапоги, наконец поднял, не предвещавший ничего хорошего, взгляд и неожиданно спросил. «Иванов?» Егор удивился и молча кивнул. «Пошли!» Мрачно бросил уголовник и, повернувшись, направился обратно к своим. Егор двинулся следом. Там играли в карты, но при их приближении игра прекратилась, и его встретили неприязненные взгляды нескольких десятков глаз. «Слушай сюда, мусор!» Зло процедил один из них. «За тебя, уважаемые люди, — слово сказали. Все это очень странно. Я всю жизнь по кичам маюсь, но такого что-то не припомню. Живи пока до выяснения, а там видно будет. Поляк отписал. Поинтересовался Егор, понимая, что пока вроде бы пронесло. Нет. Тот удивленно приподнял брови. А ты его знаешь? Пересекались. Неопределенно ответил Егор и, протянув ему один из своих мешков, кажется, безымянного здоровяка, пояснил. Это она общая. «Каша, прими!» Говоривший даже не пытался скрыть своего удивления. «Так ты чё, нелегавый? Егор безразлично пожал плечами. Кто-то из толпы забрал у него мешок. «Ты смотрящий. Куда тут выпасть можно?» Поинтересовался Егор. «Вали отсюда!» «И моли Бога, чтобы люди объяснить смогли, из чего это вдруг такое отношение к цветному!» Зло сверкнул на него глазами уголовник и вернулся к прерванной игре. В камере зашумели. Егор только сейчас понял, что до этого было очень тихо. Все с интересом ждали, чем все закончится, и теперь разочарованно вернулись к своим делам. Егор оглядел переполненную камеру. Мест не было. Он прошелся взглядом по лицам, выбирая слабое на вид звено, и такие, конечно же, нашлись. Егор подошел и остановился напротив сидящего на нарах грузного мужика лет 50, с перепуганным, можно даже сказать, затравленным взглядом. Егор какое-то время молча смотрел ему прямо в глаза. И, наконец, мужик не выдержал и вскочил на ноги. Егор уселся на его место и вздохнул с явным облегчением. «Похоже, какое-то время можно будет жить спокойно». В том, что Юля приложила руку к этой маляве от уважаемых людей, Егор не сомневался ни секунды. Непонятно было, как ей это удалось, но то, что это она — факт, больше попросту некому. Целые сутки провел Егор в этой камере — постепенно втягиваясь в арестантскую жизнь, полную тягот и всевозможных лишений. Старался прислушиваться к разговорам и присматриваться к окружающим. Его не сторонились и вести при нем разговоры не опасались. Большинство склонялось к тому, что всех их отправят в Сарлак, Саратовский ИТЛ, для строительства железной дороги Сталинград-Саратов-Сызрань по правому берегу Волги. Это была основная версия, как говорили, услышанная от одного из конвоиров. Егору, в принципе, было все равно. Он одинаково не умел ни валить лес, ни мыть золото, ни добывать руду, и железные дороги ему раньше как-то не доводилось строить. Бывалые сокамерники оказались правы. На следующий день с самого утра их отправили, невзирая на мелкий дождь, большой пешей колонной куда-то на северо-запад, и к вечеру они уже входили на территорию большого лагеря, обнесенную двумя рядами колючей проволоки. Большой красный транспарант над входом гласил. «Ударный труд – путь к досрочному освобождению». Егор тут же припомнил похожий лозунг «Труд освобождает» и грустно вздохнул. Ему, судя по всему, досрочное освобождение не грозило. После долгой и нудной процедуры переклички, их насквозь промокших под дождем, разместили в двух длинных деревянных бараках и нескольких сырых землянках, наспех обустроенных незадолго до их прибытия. Никакого карантина, в общепринятом понимании этого слова, не было. Да и специальной санобработки при приемке не проводилось. Их только постригли и дали ополоснуться под холодной водой, будто они недостаточно вымокли за целый день пути. Единственное, что порадовало, так это выданная здесь сухая одежда и обувь. Егор получил бушлат, ушанку, ватные штаны, кальсоны, и черную гимнастерку и зимнюю обувь на резиновой подошве. Понятное дело, что все это было старое, шитое, перешитое, да вдобавок абсолютно неподходящее по размеру. Егор потом долго бродил по лагерю, пытаясь обменять эти вещи на более подходящие. Наконец, с большим трудом ему это удалось. Утром Егор обнаружил, что ночью его атаковали целые полчища разных мелких паразитов, оставивших после себя множество красных зудящих следов по всему телу. С этим нужно было что-то решать, но что именно Егор не знал. Слышал где-то, что может помочь керосин или дуст. Но где все это раздобыть и, самое главное, на что выменить? Над этой проблемой он размышлял целый день, попутно таская тяжеленную тачку с землей по узким, уложенным прямо в грязь доскам. Его сразу же самым строгим образом предупредили о том, что тачки здесь дефицит, и в случае порчи оной ему не поздоровится. Причем сказано это было таким тоном, что Егор сразу же поверил. К слову сказать, тут много чего не хватало, начиная от рукавиц и заканчивая экскаваторами. Под конец рабочего дня, продолжительность которого тут была регламентирована исключительно объемом поставленной задачи, непривычное к подобной работе тело Егора было измотано до предела, чему не в малой степени способствовало низкокалорийное питание. После вечерней поверки, когда Егор уже брел к своему бараку и предвкушал, как он сейчас вытянется на своем месте и заснет, К нему подошел какой-то скользкий вертлявый тип и шепотом позвал за собой. Неприятное предчувствие возникло где-то в глубине живота. Проходя мимо бесконечных рядов двухэтажных нар, он успел поймать несколько сочувственных взглядов и приготовился подороже продать свою жизнь. Краешком свободного от переживаний сознания он даже успел пожалеть о заточке Александрова, хотя прекрасно понимал, что ему не удалось бы пронести ее сюда незаметно. Не с его квалификацией, как сказала бы Юля. Вот она на его месте, наверняка бы сейчас уже жрала тушенку с блатными, да и зная ее, не на сухую. От воспоминаний о боевой подруге его отвлек вышедший из тени барака невысокий щеплый мужичок, который преградил им дорогу. Провожатый Егора тут же развернулся на месте и зашагал обратно. Егор огляделся. Больше никого не было. Но это еще не повод расслабляться. Общение с Юлей научило его не доверять внешнему виду оппонента, каким бы безобидным он ни казался. «Слышь, фрейрок, тебя завтра на другую делянку распишут. Ты там не менжуйся и с утра рожу побри. Если подведешь, тебе, сука, не жить. Ты понял?» Хриплым, простуженным голосом быстро проговорил незнакомец и, не дожидаясь ответа, скрылся в темноте. Егор, наверное, еще целую минуту стоял на месте, переваривая услышанное. Первое, что пришло на ум — Его пытаются втравить в какую-то историю и сделать потом виноватым. А второе — то же самое, но с различными деталями. Других вариантов он придумать не смог. Было холодно, измученное тело требовало отдыха, в голову больше ничего не лезло, и Егор отправился спать. Утро вечером мудренее, как говорится. Утро следующего дня очень напоминало предыдущее, с той лишь небольшой разницей, что вдобавок ко всему у него теперь болело все тело. Незнакомец не обманул. Егора назначили на переноску шпал. В напарнике ему достался какой-то худющий доходяга, явно доживающий свои последние деньки. Толку от него было немного, а здоровенные деревянные шпалы весили килограммов по 80, не меньше. К обеду Егор уже полностью обессилел. У него начала кружиться и сильно болеть голова, он с трудом передвигался на дрожащих, подгибающихся ногах. От неминуемой потери сознания его спас один из конвойных. «Иванов! Егор! Иванов, твою мать, ко мне! Бегом!» Здоровенный, пышущий здоровьем парень быстро бежал параллельно насыпи, изо всей силы выкрикивая его фамилию. Скорее всего, он просто не успел еще запомнить Егора в лицо и теперь бежал, разыскивая того, сам не зная кого. Егор предупредил напарника и с наслаждением, бросив свой конец шпалы, заспешил к конвоиру. «За мной, сволочь, шевелись!» — Рявкнул тот издалека, едва завидев Егора. Егор и так поспешал по мере сил, даже упал, споткнувшийся какой-то булыжник. Небольшую группу военных, стоящих около черной залепанной грязью Эмки, он увидел издалека, а, подойдя ближе, сразу же узнал среди них Юлю. Сердце быстро-быстро забилось у него в груди, когда то обернулась и скользнула по нему скучающим безразличным взглядом. «Ну вот, Юлия Андреевна, ваши подопечные в сборе!» Молодой лейтенант приветливо улыбнулся ей, и она не осталась в долгу, одарив его одной из своих обворожительных улыбок. «Благодарю вас, Иван Аркадьевич, за оперативность. Будете в столице, обязательно звоните, обещаю устроить экскурсию». «Непременно и с большим удовольствием», расплылся в улыбке начальник караула. «Этого тоже в браслеты», попросила Юля, доставая из кармана наручники. «Ануфриев!» Исполняй приказ товарища капитана государственной безопасности! распорядился лейтенант, не сводя глаз с Юли. Один из конвоиров тут же выполнил приказ, сноровисто сковав руки Егора за спиной. Грузите их назад, ребята! попросила Юля и, обращаясь персонально к лейтенанту, добавила: Тогда не прощаемся, Иван Аркадьевич, буду ждать звонка. До встречи, Юлия Андреевна, зарделся польщенный таким вниманием молодой Летеха. Егора и еще двоих заключенных грубо впихнули на заднее сиденье автомобиля. Сидеть со скованными за спиной руками было неудобно, но сейчас Егора совсем не беспокоили подобные мелочи. За рулем оказалась Лена. Напряженная и сосредоточенная, она даже не повернула головы в его сторону, продолжая сдавливать руль побелевшими от напряжения пальцами. Юля громко хлопнула дверью, усаживаясь на переднее сиденье и сделала в окно ручкой. «Сержант, заводи!» — громко сказала она Лене и добавила гораздо тише. «Спокойно, Лена. Мягко и плавно. И не спеши». Та завела мотор и тронула машину с места. Юля потянулась к рулю и посигналила пару раз, видимо, прощаясь с симпатичным лейтенантом, а затем повернулась к Егору и с нескрываемой издевкой сказала. «Ну, здравствуй, Егорушка! Или тебе здесь уже придумали более ласковое имя?»